Глава 51. Пётр Агеев. Когда выстрелы стихли, я окончательно проснулся или пришёл в себя. Может, мне в нос попало немного этой дряни? Я чихнул и опомнился. А может, мой мозг сообразил, что бояться уже нечего, и загрузил операционку. Но я всё чётко видел и чётко слышал, как в младших классах, когда училка диктует диктант, а я хочу получить пятёрку. Вообще-то вокруг был трешняк премиум-класса. Штук семь 8 трупов в реальной кровище. Я с утра успел только бутерброд заточить с чаем до того, как эти насчет мамы позвонили. И хорошо, потому что даже эта мелочь бурно принялась бы проситься обратно. Надо держаться. Папа-король, как дурак, да, знаю, но про себя я могу его так называть, я же не вслух, успел разморфироваться». Он сидел на полу, бледный, в крови, но всё же глядел по сторонам. А вот Рэй лежал рядом, в растекавшейся кровавой луже. Мама тоже была мамой, а не тем шипастым монстром с длинным хвостом, на котором жало, как минуту назад. Рядом сидел неизвестный мне маленький монстр. Такого няшку, блин, точно не погладишь. Не, я вспомнил, это дико... дикобраз. Важнее всех сейчас была моя мама. Бледная, но целая. И решительная, как два офицера спецназа и один супергерой вместе взятые. Сперва мама догнулась к Раису. Взглянула в лицо, положила ладонь на рубашку, махнула рукой, резко сказала «Сиди!». Обернулась к выдру, осторожно перевернула, поглядела. И все за одну секунду. А потом сделала то, что я меньше всего ожидал. Положила руку на нос этому дикобразу. А где его еще гладить? И стала тем же колючим монстром. От этого реального глюка мой бедный крыш не то чтобы съехал, но ввел меня в ступор. Поэтому я не разглядел, какая из игл этого чуда оказалась с функцией ножа, и откуда этот нож отрезал кусок ткани. Очнулся, когда монстр распался, и Ма скомандовала «Помоги!» «Ну да, ежики, это круто, но в ветеринарии они ассистенты хреновые!» Подержал лапу выдра, как Ма сказала, пока она перетягивала, потом встал, перевел глаза на труп, почти вскрытый этой же иглой скальпелем, и... — Стой! Сюда! Заботливая мамочка уже стояла рядом и подставляла мне пакет. Я попрощался с бедным бутербродом и посмотрел на маму благодарно и удивленно. — Мы не должны оставить здесь свою ДНК, — объяснила она. Я понял, хотя все равно удивился, но времени не было. Держи телефон. Вызывай такси «Комфорт». Но не сюда. Через два квартала. В клинику. Адрес помнишь? Укажи, что с животным. Потом позвони шоферу. Уточни, что срочно везем раненое животное в клинику. Чаевые максимум. Мне реально полегчало. Да еще дело нашлось. Так что не было времени пугаться и быть на нервиках. Поэтому я занялся такси. Краем глаза видел, как мама опять сморфировалась. На этот раз глядел спокойно всё равно вздрогнул, даже помотал от удивления своей непривычной лёгкой башкой. «Мамочка моя маленького роста, поэтому я, когда говорил с папой-королём, представлял, что если она сморфируется, то будет что-то величиной из крупного пса, а может и не очень крупного. Фигушки! Ма стала монстром в полтора моих роста! Могла бы у нас на кухне встать на задние лапы и ввернуть лампочку!» Впрочем, такой лапой проще ее не вернуть, а снести всю люстру одним легким взмахом. Лапы мощные, иглы на них длиннее любого кухонного ножа. Да и сами иглы не просто копья, а лезвия, как ножи. И хвост расширяется к окончанию, как древняя палица. И там самые длинные и острые иглы, а на конце одна, ну точно жало, как я и подумал. Мама орудовала своими новыми ножами, будто с детства училась. Срезала плотные шторы. Я понимал, почему бандиты из всего антуража именно их оставили. Срезала, положила рядом с Раисом и выдром. Потом один кусок скомкала. «Здравствуйте! Вы уже в пути?» «Хорошо». «Да, у нас проблема. Надо срочно в ветеринарную клинику». «Чистоту в салоне гарантируем. Премиальные тоже». «Спасибо. Ждем». «Надо же». Говорил с шофёром ещё лучше, чем с ментами, ни разу язык не спотыкнулся. Оглянулся, а Раис уже перевязан мамой, которая опять стала мамой. «Блин, да она у меня и без этого ёжика-супергерой!» «Лида, он будет жить», — донёсся слабый голос короля. «Да, особенно если мне не будут мешать», — резко ответила Ма. «Придержи голову». Ма и Раис перенесли раненого выдра но кусок шторы. Положили в кресло главаря. Осталось несколько кусков ткани. Мама кивнула головой. Заберёшь. — На выход, — скомандовала она. — Иди первым. Держи за руку Раиса. — Нет, не трогай. Рея я. врач, а не ты. При мне ма так ещё королям не командовала. Раис даже не вздохнул, а пошёл за мной к выходу, почти не пошатываясь. Я так понял, что основную рану взял на себя его ит а у короля только рёбра помятые. Или нет? Тоже кровь на футболке, но немного. А вот выдрик... Мама быстро вытерла его кровь на полу, не трогая бандитскую. Потом подумала и... Как она так быстро превращается? Ну, короче, монстр с иглами-пилами просто вырвал тот кусок ламината, где была кровь Раиса и выдра, смял его в кучу щепок и замотал в ту самую штору, чтобы унести с собой. Потом мама обратно превратилась, ежина залезла по одежде ей на плечо, а сама родительница подняла с кресла выдра, протянув свёрток с уликом и мне. «Осторожно, не испачкайся, спрячь в рюкзак. У тебя там как расплёнка попырчатая. Оторви кусок и дай мне. И гантели свои не забудь здесь». Я гадал, кто первый подъедет — полиция или такси. Хотя мы и отошли довольно далеко от того дома. К счастью, такси не опоздало, а ментовские машины мимо нас своим не проезжали. Шофер был адекватный, в костюме и галстуке, профессионально умевший не удивляться. С ним говорила мама, уже изобразившая из пленки и тряпки хорошо завернутого младенчика с мордой Раисового выдра. Тело перепеленало, так, наверное, нужно, чтобы кровь остановить. У нас серьезная проблема. Постарайтесь быстрее. Петь. «Ты уже застелил сиденье сзади? Садись вперёд. Он тоже с нами и тоже ничего не запачкает. Постели ещё на спинку, чтобы не проколол. Я вам про него расскажу по дороге». «Может, таксист до этого возил в клинику раненых зверей, но дикобразов не возил точно. Поэтому он интересовался только диком, как я его назвал. Спрашивал, что это за порода, чем его кормят, ходит ли в лоток или с ним надо гулять на поводке. Мама что-то отвечала про Африку, — А я думал, выломала ли она все доски с кровью. Не будут ли короля искать по ДНК? Потом поглядел на маму и увидел, что в ней что-то изменилось. На груди бисела какая-то забавная фигулька. Откуда у неё? С бандита, что ли, сняла?»